— Все, слуга, можешь идти? — Слушаюсь, господин. Мехгин склонился в низком поклоне и, не разгибаясь, двинулся жо... Э, спиной вперед в сторону широких двухстворчатых дверей, украшенных искусной резьбой и густой позолотой. Когда его э -э -э, ягодицы уже были готовы коснуться кованых бронзовых ручек... Стоявший у дверей бездушный слегка толкнул створки, вследствие чего согнутый буквою ЗЮ, доверенный слуга владетеля, смог беспрепятственно выползти в коридор. Однако как только створки снова закрылись, Мехгин Ахгимак разогнулся и резким движением продемонстрировал закрывшимся дверям жест, в котором любой наблюдатель земли мог бы легко узнать столь популярный во многих городах и весях фак немудрено бывший колонантель исполнительной стражи кулака возмездия великого равноправного всемирного братства мехгин ахгемак пребывал в бешенстве клятву слуги владетеля он дал еще шесть лет назад когда добрался таки наконец до башни владетеля То еще было путешествие, врагу не пожелаешь. Несмотря на амулет, да чихать твари пуще хотели на амулет. Ну, почти. Однако, когда на протяжении нескольких суток вокруг тебя на расстоянии сначала пары шагов, а потом все ближе и ближе, днем и ночью ходят порождения самых страшных кошмаров и смотрят на тебя своими голодными глазами, тут надо умудриться не сойти с ума. Он вот смог. Но три дня... Три дня он шел, ел, спал, испражнялся под бешеным взглядом этих тварей, которым амулет не давал подойти вплотную и сделать то, чего они так жаждали — разорвать, оторвать голову, руки, ноги, порвать на клочки, то есть причинить как можно более сильную боль. Нет, здесь в пуще для них... В этом не было такой уж необходимости. Здесь для поддержания жизни им хватало и той энергии, что была буквально разлита вокруг. Но, как он уже теперь знал, боль для тварей пущи была чем-то вроде тонкого деликатеса, изысканного лакомства, божественного нектара. Поэтому они жаждали ее везде и всегда. И вот эта жажда горела в их глазах, Все эти три дня. При этом он отнюдь не мог быть уверен, что заряд амулета не кончится раньше, чем ему удастся добраться до башни. Потому что, когда Мехгин забирал его из тайника, он уже был разряжен на две трети. Но в тот момент ему было совсем не до поисков жемчужника для подзарядки амулета. Так что к тому моменту, когда башня владетеля, наконец-то, после очередного поворота лесной дороги, открылась его взору, Рыскающие вокруг него твари уже терлись своими телами друг от друга на таком расстоянии, что он едва не задевал их локтями, несмотря на то, что усиленно старался прижимать их поближе к телу. Впрочем, как выяснилось чуть позже, уже у самой башни с тварями ему повезло, потому что этот идиот в... в... владетель, мать его оказался в своем доме в полной плотной осаде, причем осаждал башню его же собственный цирк экзотических животных, которых свели с ума эманации пущей. Так что не увяжись за меггином твари около башни его точно бы сожрали. Эван, как изуродованные животные зверинца, кинулись в его сторону, едва только он подошел поближе. Впрочем... Как он сейчас уже понимал, на самом деле в тот момент они были уже, почитай, на последнем издыхании. Но все равно, если бы он пришел к башне в одиночку, то эти издыхающие покончили с ним одним достаточно быстро. Однако им не повезло. Их будущая добыча пришла к ним с такой вот неожиданной свитой, которая в конце концов получила таки то, чего так жаждала ну, когда раздирало на куски обезумевших от эманации зверей. Впрочем, это тоже оказалось ему на руку, потому что его амулет выбрал как раз именно тот самый момент, чтобы окончательно разрядиться. Судя по всему, скорость его разряда была прямо пропорциональна количеству тварей, окружавших его владельца. И когда рядом с ним, кроме сопровождавших его тварей, оказались еще и изуродованные эманациями животные и зверинца, остатки заряда амулета почти мгновенно закончились. Уж больно резко как-то он в тот момент разрядился. Но пока твари занимались новой добычей, бывший колонтель успел добежать до двери, ведущей внутрь башни, отчаянно заколотить в нее и дождаться-таки того момента, когда она отворилась. По коридорам башни Мехгин шел еще как-то сдерживая себя, А вот когда добрался до своих апартаментов, то дал волю своим чувствам. Тупое, высокомерное, злобное ничтожество тушка, оставшаяся после криминального аборта, сын крысы и суриката. Слегка сбросив раздражение порции ругани, бывший калантель исполнительной стражи кулака возмездия великого равноправного всемирного братства принялся яростно стягивать себя мешковатый камзол бирюзового цвета с тонким кружевным воротником и манжетами который владетель повелел использовать в качестве униформы для слуг зацепился рукавом и снова полыхнув бешенством рванул его с себя изо всех сил ткань затрещала и разошлась причем не по шву а прямо по полотну это означало что рывок был силен Но Мехгина это не успокоило. Он стянул с себя разорванный камзол и отшвырнул его в угол. Снова выдал матерную тираду, после чего подошел к стоящему в углу комнаты здоровенному буфету и, раскрыв стеклянные дверки, вытащил оттуда глиняную бутыль с настойкой ягоды догже на дистилляте. Сунул руку внутрь, нащупывая стакан. Не нашел, скривился. — Вот ведь идиоты! Если он пнул попавшегося под ноги бездушного, вздумавшего прибираться в его гостиной в тот момент, когда он имел необходимость спокойно подумать, так что, теперь у него и убираться не нужно? А затем просто вытащил пробку и, запрокинув голову, сделал большой глоток прямо из горлышка. Когда шесть лет назад Мегин ввалился в башню, Его охватила эйфория, не столько даже потому, что выжил, смог, дошел, несмотря на то, что успел попрощаться с жизнью еще в тот момент, когда к нему, остановившемуся, чтобы только достать из заплечного мешка оплетенную бутыль с водой, вышла костяная гончая и уставилась на него своими горящими глазами, но и потому, что в тот момент он был уверен, что все, враги, считай, кончились». И Асаулу осталось жить считанные недели, если не дни, потому что стоит только убедить владетеля в том, что тот является угрозой стабильности и порядку, а это после рассказа о том, что этот Асаул уже успел натворить в шести королевствах, да еще подкрепленного информации о том, что он пришелец из другого мира, не представлялось Калантелю такой уж проблемой, как за ним тут же отправятся бездушные». Ну или для разнообразия он сам в сопровождении, опять же, тех самых грозных бездушных. А ага, сейчас. Первый раз у мегина засосало под ложечкой, когда открывший ему дверь всклокоченный тип жадно спросил. — Жратва есть? Мехгин вынырнул из своей эйфории и окинул его недоуменным взглядом. Этот тип как-то не был похож ни на бездушного, ни на вышкаленного слугу столь высокопоставленной и могущественной особы, какой, по идее, является владетель. Более всего он напоминал бомжа, причем голодного. — Ты и кто? — осторожно поинтересовался бывший калантель. Тип окинул его ошарашенным взглядом, потом горделиво выпрямился и торжественно произнес — «На колени смертный! Перед тобой твой владетель!» Но почти сразу же после этого сам же и угробил всю торжественность момента, потому что тут снова поинтересовался. «Так есть жратва или нет?» «Есть». Еще более осторожно кивнул бывший колонтель, скидывая с плеча мешок. Не то чтобы он так вот сразу взял, да и поверил, что вот этот слегка пованивающий и всклокоченный тип действительно владетель. Но если это было так, то открывались очень интересные варианты. Вплоть до... Эх, как он был тогда немыслимо наивен. Мехгин сделал еще один большой глоток, потом аккуратно заткнул глиняную бутыль и поставил на место. Нет, злость не прошла, но, в отличие от камзолов, с дистиллятом в башне владельца были большие проблемы. Так что найдем, на чем сорвать злость, кроме бутыли. Да, кстати. Бывший колонтель подошел к двери и, высунув голову, в коридор раздраженно рявкнул. «Эй, ты! А ну иди сюда!» после чего вернулся в комнату и, подойдя к шкафу, вытащил из него изрядно измочаленный хлыст. Махнув им несколько раз, он скривился и констатировал. — Да уж, пожалуй, еще на один раз хватит, но потом только менять. Спустя полминуты дверь апартаментов распахнулась, и на пороге появился бездушный, одетый в искусно выкроенную кожаную одежду, скорее даже легкую броню — и открытый шлем. На поясе у него висел короткий меч в искусно украшенных ножнах. Едва только он вошел в комнату, как Михгин широко размахнулся и со всей силы полоснул хлыстом по лицу вошедшего. «Ты, тупая, снулая, бесполезная тварь! Сколько раз я тебе говорил в моих апартаментах надо убираться!» «Каждый день! Каждый!» «Но только тогда, когда меня нет!» «Уф!» Бывший колонтель шумно выдохнул, бурави яростным взглядом стоящего перед ним бездушного, все лицо которого от ударов хлыста покрылось алыми полосами. «Вот ведь урод! И не чувствует ничего!» Зло пробурчал себе под нос Мехгин. «И как тут можно сбросить напряжение?» Он с досадой отшвырнул хлыст и, махнув рукой, приказал. «Приступай! Все равно мне надо переться в библиотеку!» Наиболее радужные планы, которые возникли в голове бывшего Калантеля, когда он убедился в том, что этот странный голодный тип действительно хозяин башни-владетеля, к сожалению, в настоящий момент были невоплотимы в жизнь. Как выяснилось, обычный человек стать хозяином башни и, соответственно, владетелем — не способен Для того, чтобы приобрести возможности владетеля, требовалось подчинить себе артефакт, именуемый сердцем башни. А для этого необходимо обладать особыми способностями типа тех, которыми обладали жемчужники, ну, как этот нынешний хозяин. До того, как добраться до башни, он подвязался в качестве владельца цирка экзотических животных. Причем, как сумел выяснить Мехгин, Изначально он был нанят прежним владельцем в качестве уборщика за животными, дерьмо за ними выносить в общем, и на этой должности ему, похоже, частенько доставалось за нерадение. Во всяком случае, нынешний владетель очень не любил вспоминать те времена. Однако все изменилось, когда у него прорезался небольшой талант «жемчужника». Это сразу перевело его на куда более высокую ступень в иерархии цирка, ибо большую часть трюков, которые исполняли звери в этом цирке, они делали под контролем жемчужника. Штатный жемчужник цирка был уже довольно стар, его силы и так невеликие, иначе вряд ли бы он прозибал в этом цирке, с возрастом уменьшались, что грозило цирку полным крахом. Найти же кого-то на замену хозяин уже совершенно отчаялся, само обнародование того факта, что в цирке работает жемчужник, почти неизбежно приводило к тому, что его попытались бы либо перекупить, либо похитить, либо, и даже скорее всего, ибо очень уж слабым и старым он был, убить, а жемчужину отобрать. К тому же вряд ли кого из жемчужников хоть сколько-нибудь заинтересовал бы тот заработок, который мог бы предложить хозяин цирка, даже если имелся бы хоть какой-нибудь шанс поговорить с кем-то из них по этому поводу. А тут такая удача! Поэтому старому жемчужнику было велено взять, так сказать, юное дарование под свое крыло и начать обучать его высоким тайным мастерства, ну или хотя бы элементарным приемом управления зверями на арене. Хотя бы элементарным, потому что до хозяина цирка довольно быстро дошло, что, несмотря на наличие одаренности, парень глуп как пробка. Дальнейший путь восхождения бывшего циркового служителя к вершине власти в этом владении Мейгинах Гемак скорее не разузнал, а вычислил. Сначала, после смерти старого жемчужника, он взлетел на должность штатного жемчужника цирка и, соответственно, главного дрессировщика, на каковой он задержался недолго, поскольку довольно быстро, каким-то образом, приобрел этот цирк в личную собственность. Каким-то, потому что, узнав нынешнего хозяина башни владетеля поближе, Мехгин уверился, что тот не способен спланировать даже элементарное убийство, непременно или засыплется на какой-нибудь ерунде, или случайно зарежется тем ножом, который приготовил для жертвы. Он даже с цирком разобраться не смог, в конце концов превратив его всего лишь в зверинец. Впрочем, если у тебя есть умение управления зверями, нож как-то не особенно и нужен. Но то, что он после этого не только сумел таки отыскать бесхозное владение, но и умудрился добраться до башни в целости и сохранности, до сих пор приводило бывшего Колантеля в полное изумление. А вот как раз то, что после этого его чуть не сожрали собственные звери, а затем он едва банально не сдох от голода, наоборот, казалось закономерным. Казалось бы, если бы это произошло. Но не судьба. А с другой стороны, будь нынешний владетель чуть более умным, его собственный путь здесь бы в башне и закончился. Ну, как в свободной личности, а так жив пока и даже в некотором авторитете. В библиотеке башни мегин ахгимак завис надолго. Огромный зал, заполненный книжными шкафами, высотой в пять с лишним человеческих ростов, наполненных настоящими сокровищами. Вся настоящая история этого владения и еще семи окрестных толстенные досье на подавляющее большинство государственных деятелей, наиболее богатых купцов и представителей самых древних и значимых аристократических родов прежних времен этого владения. Скелеты в семейных шкафах, множество семей, исследование тварей запретной пущи, описание ритуалов. Неудивительно, что он так увлекся, что не заметил, как в библиотеке появился бездушный. «Тебя зовет господин!» Мехгин поднял голову и уставился в равнодушные глаза бездушного. Следы побоев на его лице уже изрядно поблекли, но все еще были заметны. Все-таки у этих тварей просто бешеная регенерация. «Иду!» — буркнул бывший колонтель, откладывая в сторону фолиант, который изучал, и поднимаясь с кресла. «Так, быстро иди в мою комнату!» и принеси мне камзол, который висит в платяном шкафу. Приказы этим уродам нужно было отдавать очень четко, иначе либо все испортят, либо просто впадут в ступор. Например, если бы он не указал точно, что камзол нужно искать в платяном шкафу, это чудо могло бы подойти к шкафу с постельным бельем и, открыв его, зависнуть, не найдя там камзола. И так со всем остальным. Вот убивать они могли куда лучше. Ну, те, кто действительно умели это делать. Дело в том, что отнюдь не все бездушные являлись теми страшными машинами убийства, каковыми считала их молва. Бездушный — это человек, у которого владетель особым ритуалом изъял его личность и сделал его даже не рабом, а, ну, наверное, это можно назвать некой автономно действующей частью своего тела или инструментом, но способным действовать э, на некотором отдалении от направляющей его руки. Кроме того, этот ритуал ещё и как бы это сказать, закалял и укреплял этот инструмент, поэтому бездушные почти переставали чувствовать боль, а их силы и реакция заметно возрастали. Даже у дряблых и жирных ленивых пентюхов после ритуала эти показатели выходили на уровень самых сильных и быстрых представителей рода человеческого. А те, кто и до ритуала были в первых рядах, после него становились практически монстрами. На первый взгляд, действительно идеальные воины. Вот только бездушного ничему нельзя было научить. Совсем. Хотя и забыть он также ничего не был способен. То есть после ритуала он оставался совсем тем набором знаний, навыков и умений, которым обладал при жизни. Не меньше, но и не больше. Поэтому если владетель сотворял бездушного из какого-нибудь тупого погонщика или уборщика или разнорабочего, то на выходе у тебя получался сильный, не чувствующий боли и обладающий великолепной реакцией погонщик, уборщик и разнорабочий. Ну, вот как этот, который отправился за камзолом. Большинство бездушных, которые находились в башне, были сотворены этим тупым козлом из персонала своего бродячего цирка, а он... Как и любой тупица, сумевший хоть чуть-чуть подняться вверх по социальной лестнице, не терпел рядом с собой никого умнее себя. Поэтому и бездушные у него оказались такими и никакими. Короче, несмотря на то, что он нарядил их восставшуюся от бездушных прежнего хозяина башни кожаную одежду-доспехи и приказал повесить на пояс мечи. Единственным по-настоящему серьезным бойцом среди бездушных стал один из выкормышей Лебве, которого бывший калантель пожертвовал нынешнему хозяину башни. Причем, Не столько даже, чтобы выслужиться или там завоевать больше доверия, сколько потому, что ему самому в его весьма опасных путешествиях по шести королевствам требовался хороший охранник. «Ты не очень-то торопился!» — сварливо пробурчал владетель, развалившийся в... Наверное, это все-таки следовало именовать «троном». Но Мехгин не обратил на его тон никакого внимания. Он вообще не мог припомнить, когда изрядно разжиревший за последнее время хозяин башни не демонстрировал окружающему миру, а конкретно бывшему Калантелю, поскольку никого еще способного хоть как-то отреагировать на подобные демонстрации, более в башне не было. Свою значимость и величественность, делая это путем высказывания собственного недовольства, теми или иными действиями своего, ну, назовем его должность первым министром. Тем более, что никаких вторых министров, так же, как и третьих, четвертых и так далее, в башне не было. Владитель весьма ревностно относился к собственной безопасности, поэтому ни один человек, кроме Мехгина Айгемага, внутрь башни не допускался. И весь остальной персонал башни составляли исключительно бездушные. Вследствие этого все свои дела бывшему Калантелю приходилось обделывать за пределами башни, а вернее, за пределами запретной пущи. Но это, после того, как ему удалось получить для себя единственного бездушного, который в полной мере соответствовал их грозной славе, не очень-то его и напрягало. Наоборот, он считал, что ищейки врага так долго не смогли выйти на его след именно потому, что он обделывал свои делишки за пределами запретной пущи, в сопровождении всего одного чела, ну, то есть бездушного. Они же искали человека с куда более многочисленной свитой. К тому же обосновывать все отлучки в, так сказать, большой мир ему было достаточно просто. Нынешний хозяин башни взвалил на его плечи обеспечение башни продовольствием, посудой, постельным бельем, но и всем остальным, необходимым для комфортного проживания для этого ахгемагу регулярно требовалось покидать пределы пущей бывший калантель покосился на пафосно вещающего хозяина башни слава вла ну короче хорошо что этот еще шлюх не заставил таскать хотя похоже скоро придется эван манти это вся в присохших брызгах и есть веские основания считать что отнюдь не все пятна только сопли или скажем засохшие подлива — Поэтому я решил, что вскоре нужно будет объявить владению свою волю, — продолжил между тем хозяин башни. — Так что тебе нужно будет... — Мехгин слушал своего äh, повелителя вполуха, сосредоточив внимание на его руках, ибо в них сейчас находился предмет самого большого вожделения бывшего калантеля, а именно — Сердце башни, да и не только башни, по большому счету, а еще и запретные пущи, да и всего владения в целом. Сердце представляло из себя темный шар размером в полтора кулака. Нынешний хозяин башни с ним не расставался. Он с ним спал, ел, гулял по своим покоям, ну просто он чрезвычайно редко их покидал, читал фолианты из библиотеки, ковырял в носу и даже, похоже, срал. Во всяком случае, когда Мехгин улучал момент несколько раз проникал в покой владетеля в тот момент, когда тот скрывался в, так сказать, келье возвышенных размышлений, сердце он отыскать так и не смог. Конечно, шанс на то, что оно на время посещения данного места пряталось в какой-нибудь тайник, полностью исключать было нельзя, но Мехгин их гемак оценивал эту вероятность не слишком высоко. — Ты всё запомнил? — чуть возвысил голос хозяин башни. — Да, господин, до последнего слова, — учтиво отозвался бывший колонтель. — На самом деле это было не так. Ну какая разница? Всё равно этот э, владетель скоро выгонит хотя бы одного из стоящих у дверей бездушных из своих покоев, заменив его на другого. Но он их чего то менял по нескольку раз за сутки, может, из эстетических соображений, и Мехгин, вызвав его к себе, просто прикажет тому повторить все, что хозяин башни соизволил тут наговорить, слово в слово. В первый раз бывший колонтель не слишком точно сформулировал свой приказ, поэтому бездушный вывалил на него все, что обитатель этих покоев озвучил с того момента, когда он зашел в двери покоев. Ну, то есть абсолютно все — от ночного пердежа и громкого сморкания и до хриплого стона по окончании сеанса прикладного анонизма. — Тогда ступай! — Мехгин низко наклонился и привычно двинулся жо э -э -э, спиной вперед в сторону двухстворчатых дверей. Эх, если бы у него были хотя бы зачатки способностей жемчужника, то это ничтожество уже давно бы удобряло землю на опушке, окружающей башню плешей пущи. Но ничего, ничего, этот тупица как-то проговорился, что его покойный учитель, который когда-то и рассказал ему о том, кто такие владетели и откуда они берутся, интересно, где он вообще смог об этом узнать, говорил, что постоянный контакт с сердцем должен развить природные способности, потому-то этот тупицей таскается повсюду с сердцем, очень уж ему хочется стать более могущественным, а то его хиленьких силёнок едва хватает для исполнения всего трех ритуалов из числа описанных в тех фолиантах, что хранятся в библиотеке владетеля. А их там несколько сотен. Но пока никакого приращения сил ему добиться не удалось. Во всяком случае, такого, которое можно было надежно зафиксировать. Поэтому Михгин ждал упорно, спокойно и терпел, потому что лучше уж такой слабенький, но подконтрольный владетель, чем чем никакого, потому что сильного ему не надо, только не в этом владении. После посещения хозяина башни бывший колонтель вернулся в библиотеку. На это были свои причины и очень веские, где и засиделся до темноты. Когда за окнами уже стало совсем темно, А глаза уже начали побаливать, бывший калантель с сожалением закрыл последний просматриваемый фолиант, спустился вниз в свои апартаменты, совершил омовение, переоделся и велел подавать ужин. Еду ему готовили в одном, так сказать, котле вместе с владетелем, и ради того, чтобы питаться более-менее нормально, он велел своим людям похитить в столице Геноба одного из известных поваров — Теперь тот в виде бездушного хозяйничал на местной кухне. Впрочем, насколько Мехгин успел узнать во время своих бдений в библиотеке, для владетелей это была обычная практика. Ну, в смысле найти какого-нибудь мастера своего дела, призвать его к себе и сотворить из него бездушного. Хотя тот, тупица, анонирующий над сердцем, этого не знал. Поэтому после первого же приема пищи приготовленного новым поваром бездушным, пришел в полный восторг и выразил своему верному слуге свое высочайшее удовольствие. И все. Да уж, бывший король Насии его хотя бы бароном сделал. Покончив с ужином, бывший колонтель налил себе рюмочку дистиллята и велел ближайшему бездушному вызвать любого из стражей, который находился в палатах владетеля в тот момент, когда в них пребывал и он сам. Тот прибыл довольно быстро. Махдин окинул его критическим взглядом и скривился. Да уж, судя по всему, надо было все-таки слушать, потому что стоящее перед, э, перед ним творение хозяина башни и при жизни это похоже, далеко не блистало интеллектом и не отличалось внятностью речи. А уж сейчас кем ты раньше-то был, милок? — сначала причмокнул тот кривой заячий губой и только потом ответил. «Погонщиком валов — Погонщикам волов! М-да! — протянул бывший колонтель. — Вот уж повезло-то! — он вздохнул. — Ну да ладно! А поведай-ка мне все, что твой господин говорил после того, как он вызвал меня к себе. — И пусть... «Пошевеливает своими тощими ногами. Уродец! Чё-то чешется. Помыться, что ли? Да нет, на прошлой неделе жмылся. мылся». «Стоп-стоп-стоп!» — стоп, стоп, стоп. скинул руки хозяин апартаментов, начиная с того момента, как я вошел. Когда он смог таки продраться через невнятную речь вызванного им бездушного, то пришел в ужас, потому что если выполнить все, что приказал этот придурок, то, во-первых, это означает полностью раскрыть перед всеми вот эту самую страшную тайну, ну, что владетель у них полный придурок, а, во-вторых, показать всем, что он еще и слаб и малообучен. И ладно бы, если бы дело ограничивалось всего лишь падением авторитета владетеля в глазах людей, населяющих его владение, — В этом случае Михгин, так сказать, отошел бы в сторону и постарался бы просто занять наиболее удобную позицию для наблюдения, чтобы получить максимум удовольствия. Но это еще было и весьма опасным. Мало того, что кому-то из местных королей может прийти в голову рискнуть и попытаться поближе посмотреть на то, что там творится в сердце запретной пуще, уж Асаулу-то точно. Но это было бы еще полбеды. Самая большая проблема была в том, что слабеньким владетелем мог заинтересоваться другой, более сильный владетель, потому что, как бывший Калантель сумел выяснить из прочитанных в библиотеке фолиантов, существовал ритуал, позволяющий объединять сердца, что значительно усиливало осуществившего это. В нескольких из тех книг, которые бывший Калантель так старательно изучал, было написано, что вначале владений было куда больше, чем сейчас. Но затем владетели принялись воевать друг с другом, стремясь захватить чужие сердца и объединить их со своими. Причем изначально они сражались друг с другом лично или используя небольшие личные дружины. Но затем, мало-помалу, силы, привлекаемые для этих войн, начали становиться все больше и больше, пока, наконец, не превратились в целые армии, для защиты от которых также необходимы стали не меньшие армии. И это продолжалось до тех пор, пока один владетель не смог создать ритуал, который, позволил окружить башню владетеля тем, что сейчас называлось запретной пущей, то есть местом, населенным множеством чудовищных монстров-мутантов, через которое без серьезнейших потерь не могла пройти ни одна армия. Причем воздействовать на них любым образом был способен только тот владетель, под контролем которого находилось то сердце, монации которого — и создавали запретную пущу. Это позволяло данному владетелю уничтожить или как минимум очень сильно проредить любую армию, которая рисковала войти в запретную пущу. А лезть в атаку без поддержки армии или хотя бы относительно сильного отряда прикрытия, выжившие в череде прежних войн и набравшиеся сил и умений владетели, теперь не очень-то и хотели. Тем более, Для того, чтобы нападающий оказался, если неравным, то хотя бы сравнимым по силе с обороняющимся, ему надо было забрать из своей башни ее сердце. Это несло в себе аж две серьезных опасности. Во-первых... Оставшиеся после прорыва через чужую запретную пущу без войска, либо с очень уменьшившейся в количестве армии, владетель практически всегда оказывался слабее обороняющегося. И, во-вторых, даже в случае победы его собственная запретная пуща на время отсутствия сердца, перестававшая подпитываться эманациями, за время кампании серьезно деградировала, а населяющие ее монстры сильно слабели и частично успевали вымереть вследствие чего, после возвращения в свое владение, изрядно потрепанный и ослабевший победитель вполне мог столкнуться с внезапно объявившимся в сердце его владения претендентом уже на его сердце и владение. Тем более, что резкое возрастание силы сердца после слияния происходило не слишком быстро, при удачном развитии событий занимая месяцы, а при не совсем удачном – даже годы. После того, как эти опасности оказались несколько раз воплощены в жизнь, причем пару раз счастливых победителей уносикомивали прямо на развалинах вражеской башни во время уже начавшегося ритуала слияния захваченного сердца, активность непосредственных схваток между владителями резко пошла на спад. И вот уже на протяжении нескольких столетий владители воевали мало, редко и стараясь не изымать из своей башни сердце, то есть максимум на границе своих владений или близко от нее. Но в том случае, если станет известно о том, что какой-то владетель — слабосильный идиот, желающие рискнуть точно найдутся, и о том, чем окончится схватка полноценного владетеля с этим недоразумением — Мехгин Айгемак старался даже не думать, и так негатива в жизни хватало, особенно в последнее время. Но идиот, отдавший столь дурацкие распоряжения, все-таки был местным владетелем, а это означало, что нельзя просто пойти к нему, дать в морду и заставить отказаться от этих идиотских планов. Нет. Во-первых, дать в морду просто не получится, стоит ему поднять руку на владетеля, Как на это тут же отреагируют бездушные, в самой сущности которых императив защиты владетеля был прописан как определяющий. Да, они, конечно, не умехи, но это только если считать по меркам бездушных. А так даже этот бывший пентюх-погонщик бывшего колонтеля в одиночку в бараний рог свернет с такой-то силой реакции. «Что-что?» А боевые качества даже таких неполноценных бездушных Мехгин проверил в первую очередь, натравив их на одну из разбойных хватак, ошивавшихся не слишком далеко от опушки запретной пущи. Он вообще за время пребывания в башне постарался проверить все мифы и легенды, в которых говорилось о бездушных и тварях пущи. Ну, который смог, конечно. В конце концов, на любой чих связанные с тварями, бездушными и сердцем, ему требовалось разрешение этого недоноска, а некоторые действия вообще требовали его прямого участия. Так что тут был необходим тонкий подход, поэтому Мехгин первым делом отправился вниз на кухню. Бывший повар-генобец, ставший бездушным, но совершенно не потерявший своих способностей, выслушал распоряжение с обычным каменным спокойствием, после чего развернулся к ларям с продуктами и принялся за работу. А Мехгин отправился обратно к себе продумывать утренний разговор с этим придурком. Разговор он запланировал на послезавтрака. На тот момент, когда этот недотырок владетель будет блаженствовать, переваривая кулинарный шедевр. Истинно, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, верна не только для женщин. Тем более, что взывать к такому органу этого недотырка, как мозги, полностью бесполезно по причине их полного отсутствия. Уже лёжа в постели, он с тоской вздохнул. Ох, как бы ему хотелось покинуть эту опостылевшую башню и отправиться куда-нибудь за пределы запретной пущи. Отдохнуть, отвести душу, прирезать кого, подвесить на пыточный щит, поработать от души. Но нельзя, слишком опасно. Эх, если б дела в Кагдрии пошли так, как он рассчитывал. Ну или хотя бы все получилось с мятежом в Насии. Все-таки он недооценил эту сволочь. А с другой стороны, ну кто мог подумать, что этот Асаул окажется таким мастером? В первый-то раз он попался во вполне себе простенькую ловушку. Впрочем, может быть, в тот раз все дело было в том, что Асаул просто не ожидал встретиться с кем-то подобным себе по уровню профессионализма и рассчитывал на противодействие не выше, чем на уровне окружающего средневековья. Да уж, бывший колонтельник громко вздохнул и прикрыл глаза, и перед его мысленным взором возникли огромные ряды книг, заполняющих полки в библиотеке башни. Он досадливо сморщился и вздохнул еще раз. Да уж, сколько еще времени ему придется торчать в этой библиотеке, и ведь никуда не денешься, надо искать. Однако следующее утро началось не так, как он спланировал, и гораздо раньше. Тебя зовет, господин. Михейн с трудом разлепил сонные глаза и недовольно уставился э, на статуи застывшего у его кровати давишнего бездушного. А кого еще он мог тут увидеть? За его этаже в ближайшие три дня отвечало именно это. «Недоразумение. Ну, пока не настанет время менять четверых бездушных, которые торчали в засаде на дороге через запретную пущу, ведущей к башне владетеля. А менять их приходилось опять-таки вследствие их совершеннейшей тупости. Нет, приказ питаться каждые шесть часов они выполняли вполне себе точно. Вот только начав питаться, они тут же прекращали исполнение другого приказа — убивать всех, кого увидите» потому-то их и пришлось ставить парами, сдвинув время питания одного из пары относительно другого часа на три. Но вот добиться того, чтобы они за эти три дня хотя бы шевелились время от времени, дабы не произошло застоя крови и онемения мышц, так и не получилось. Едва только бездушные начинали шевелиться, а любой засаде можно было немедленно забыть. Эти тупые погонщики, уборщики и повара — Проделывали любые физические упражнения с таким сопением, скрипом и треском, что их становилось слышно еще шагов за двести. Поэтому Мехгин, помучившись, решил просто выставлять их в засаду всего на три дня, а потом менять на других. За трое суток особого застоя начаться не должно, а в башне движения для бездушных, используемых не только в качестве охраны, но и в качестве слуг, вполне хватало. — Что? — Тебя зовет господин, — тупо повторил тот. Бывший колонтель бросил взгляд на стрельчатое окно, за которым все еще царствовал ночной сумрак, и зло скривился. — Ну что еще понадобилось этому идиоту? Стояк, что ли, замучил? Ведь явно же из-за какой-нибудь ерунды зовет. Когда он, едва подавив зевок, вошел в палаты владетеля, Тот встретил его истеричным воплем. «Я тебе уже сколько раз говорил, мне нужны настоящие воины! Когда ты, наконец, приведешь их ко мне, я больше не буду позволять тебе забирать с собой моего единственного настоящего воина бездушного, пока ты не приведешь мне дес, нет, пятьдесят нормальных воинов!» «Да что такого случилось-то?» — удивился бывший Калантель. Он специально тянул с исполнением требований этого придурка насчет хорошо подготовленных воинов. Как бы там ни было, попутешествовал бывший хозяин цирка экзотических животных много, так что подсунуть ему откровенную туфту было бы весьма сложно. А тратить действительно хорошо подготовленных бойцов на это убожество... Еще в первую неделю своего пребывания в башне Мегинах Гемак обнаружил в библиотеке полку с дневниками нескольких прошлых владельцев и с энтузиазмом принялся изучать их. Ну еще бы, никакая информация не бывает бесполезной, а уж та, которую такие Людьми-то владетели и не назовешь. Короче, та, которую считали важной сами владетели, должна быть воистину суперценной. Так оно и произошло. Интересно, в этих дневниках было много, очень. Но вот один факт. Он полностью поменял все планы бывшего Калантеля и открыл перед ним просто сияющие перспективы. Если коротко, то в одном из дневников он вычитал, что в какой-то из книг, которые хранились в библиотеке, один из владетелей обнаружил ритуал, который позволял с помощью сердца наделять способностями обычных людей. В какой именно книге автор дневника нашел запись этого ритуала, в дневнике указано не было. Более того, ее упоминание исчерпывалось фразой Вот уж никогда не думал, что обнаружу такое сокровище в подобной книге, которая не позволяла ограничиться поисками только в книгах, в которых описывались ритуалы, а переводила в разряд потенциальных хранилищ сверхценной информации практически все книги библиотеки, от сборников кулинарных рецептов до примитивных образчиков любовных романов, также обнаруженных на полках библиотеки. Вот поэтому бывший колонтель и торчал в библиотеке каждую свободную минуту, внимательно просматривая по очереди все имеющиеся книги. Он вовсе не собирался бесконечно терпеть выходки этого тупицы, а планировал сразу после того, как отыщет этот ритуал, забрать себе то, на что имел куда больше прав. То есть он собирался сам стать владетелем. В случае смерти прежнего владетеля все сотворенные им бездушные мгновенно отбрасывали, так сказать, копыта, потому что, как выяснилось, они были непосредственно связаны с сотворившим через какие-то пока непонятные мехгину вещи. Вот потому-то бывший колонтель и не хотел тратить довольно ценные ресурсы, которым он считал хорошо обученных воинов, превращая их в то, что все равно будет потеряно они ему и самому вполне пригодятся, но за исключением тех случаев, когда это было необходимо для обеспечения его собственной безопасности. — Да что случилось-то? — Что случилось? Что случилось? — сварливо отозвался хозяин башни. — А ты посмотри в окошко-то! — извительно рявкнул он. — Глазки-то чай есть? Бывший колонтель пожал плечами и подошел к одному из стрельчатых окон, которых в палатах владетели было аж три штуки, и выглянул наружу. Несколько мгновений он недоуменно шарил взглядом по сторонам, а потом опустил взгляд и замер. Прямо внизу у подножья башни перед дверью стоял он, враг. Стоял и смотрел на него и улыбался.